Срайт. Крипты Прогнивший трон. Глава 21. Наврадаран не разговаривал с Кроулом по пути. Они сели на транспорт, который вывез их из внешнего дворца через воздушное пространство. На удивление, свободное от летательных аппаратов. Здания здесь были древнее, чем где-либо, облицованные настоящим камнем, добытым из глубин старой земли. Для возведения арок и многоярусных колоннад строители использовали в те времена искусно обработанный гранит, мрамор, известняк и песчаник. Здания производили столь же сильное впечатление. Здесь чувствовалась вложенная в них душа художника. Это были первые пробы пера архитектурных стилей которые потом начали применять по всей галактике. Готические башенки, резные украшения в форме черепов, мрачные статуи, закутанных в мантии ангелов с мечами, стоящими на Вечной Страже. Некоторые из этих зданий считались старыми уже тогда, когда император впервые отдал приказ отправиться к звездам. Теперь же они превратились в реликты, окаменелости древних времен, нити, связывающие человечество с эпохами былых свершений. И если внешний дворец полнился жарой и шумом, то внутреннее отличало сонное спокойствие. Здесь тоже были толпы, но они по большей части состояли из высокопоставленных слуг императора, а не пришельцев из других миров. И сознавая свою ответственность, они двигались с достоинством и в почти полной тишине. Со всех сторон поднимались башни и колокольни, соединенные мостами и эстакадами. Сеть транспортных магистралей была столь густой, что наземные уровни дворца оказались погружены в вечный тенистый сумрак. Вырезанные на каждом фронтоне изображения двуглавого орла выглядели скорее мрачно, чем торжественно, статуи рыдали слезами из лишайника, спускавшимися по каменным щекам из пустых, раскрошившихся от времени глазниц. Летательный аппарат наврадорана нанес их над сердцем медленно умирающего мира, Солнце поднялось еще немного, окрасив верхушки шпилей и флагштоки светло-серые тона. Змеящиеся молнии теперь сверкали ближе, тонкими линиями рассекая тяжелые, закручивающиеся в спирали облака, на краткие мгновения освещая древние каменные постройки серебристым светом. Санктум Империалис возвышался впереди, доминируя над всеми остальными зданиями вокруг. Внешними очертаниями он напоминал громадные зекураты Марса, но при этом был мрачнее и больше. На углах колоссального сооружения стояли керамитовые колокольни, увенчанные шипастыми крышами. Выше всех поднималась невероятная Турис Верорум – башня героев, восьмиугольная в сечении, покрытая копотью древних пожаров и украшенная эмблемами тысячи орденов Адептус Астартес. По легенде, единственный путь к скрытой за завесой облаков в вершине этой башни лежал через несокрушимую лестницу, высеченную в монолитной скале, чьи ступени почти стерлись под ногами бесчетного количества жрецов. Лишь этим путем можно было добраться до громадного колокола, который периодически звонил в память о потерянных душах. И когда это случалось, скорбный звон разносился по всей планете – Вокруг транспорта теперь клубились густые грозовые тучи, центр воздушной воронки был виден невооруженным взглядом. Медленно вращающаяся вокруг вершины санктума спираль, подсвеченная изнутри ветвящимися молниями, поддерживаемая бесконечным, безмолвным, гротескным криком целого мира. Даже воздух, казалось, стал тяжелее и плотнее. Опустив руки на подлокотники кресла, Кроул увидел, что по перчатке силовой брони пробежали разряды статики. Он чувствовал остаточное влияние силы, копящейся во всем вокруг, подпитывающей бурю и заставляющей весьма внушительных размеров здания вибрировать от крыши до фундамента. Инквизитор был почти уверен, что слышит призрачный шепот миллионов людей, обитающих в этом месте. Вот дрожащего ученика-астропата ведут под руки в амфитеатры видения. А вот имперские царедворцы мягко ступают в тенистых коридорах, где стены и полы облицованы мрамором. Вот кардинал ведет службу, стоя перед роскошно отделанным алтарем. И все они были ничтожны по сравнению с единственной, по-настоящему важной сущностью, запертой глубоко под пышным убранством и великолепной архитектурой. Он был там с самого начала и прибудет до самого конца». Рядом с этой бессмертной сущностью все остальное оказалось призрачным и мимолетным. Кроул осознал, что его сердцебиение участилось. Чем дольше он смотрел на Санктум, чем ближе они подлетали к грандиозному Мавзолею, тем плотнее и жарче становился воздух, и тем сильнее колотилось сердце Инквизитора. Он мог бы проглотить какой-нибудь препарат, но сомневался, что транквилизаторы сейчас чем-то помогут. Нахлынувшие ощущения имели мало общего с физическими процессами в организме, они были порождением той неимоверной силы, запертой в храме-склепе одновременно ужасающей и величественной, скорбной и иступленной. Транспорт приземлился перед первой аркой, ведущей в нависающую над миром громаду Санктума, стоящей в тени одного из девяти титанолитов – вулкана. Хранителя Врат, судя по надписям. Только здесь Врадоран заговорил. Остальной путь мы проделаем пешком. Это священная земля. Кроул прекрасно понимал это и сам. Ему было интересно, какую цель преследовал Кустодий? Внушить ему благоговейный страх? Наказать? Инквизитор покинул золоченую кабину и выдохнул дрожащий от статики воздух, пропитанный запахами ладана и древнего плесневелого камня. К ним сразу подошли жрецы в белых масках и мантиях и уже больше не отходили от них. Облачение жрецов было расшито мистическими изображениями Императора, когда он ходил среди нас. Стражи в толстой черной броне и шлемах с зеркальными забралами стояли на каждом парапете, Их силовые копья тускло поблескивали в слабом солнечном свете. Вдалеке, на террасах самого Санктума, по выщербленным от древности стенам маршировали фигуры в золотых доспехах. Откуда-то снизу доносился нарастающий гул ритуальных благословений. Казалось, что этот рокот поднимается откуда-то из недр земли. На и Кроул взошли на длинный подвесной мост, соединяющий посадочные площадки и причудливые стены Санктума. В четырех метрах внизу находились широкие молитвенные проспекты, кишащие медленно ползущими вперед толпами людей. Здесь были самые удачливые из всех предпринявших долгое путешествие, избранные которым позволили пройти сквозь львиные врата и оказавшиеся на благословенном пути святая святых человечества и лишь малая часть их сможет увидеть самую великую церемонию. Но для них это будет сравнимо с концом света и встречей с Богом. Если они выживут, и смогут вернуться на родные миры, то станут там почитаемыми святыми, к истории которых возжелают прикоснуться тех, кто еще даже не родился, когда корабли с паломниками отправились к тронному миру. Но от вожделенной цели этих людей по-прежнему отделяло немалое расстояние. Ни одна душа не будет допущена к вратам до последнего удара кровавых колоколов. Это произойдет через два дня. И тогда безумие сангвиналы достигнет своего апогея. Благодаря усилиям астропатов и слуг Министорума, в тот же самый миг колокола зазвенят по всему Империуму. Но именно здесь, в самом сердце Терры, на том самом месте, где три возвышенных примарха когда-то сражались за выживание человеческой расы, религиозное иступление будет наиболее сильным. Санктум все приближался, заполняя собой горизонт, Здания окружали кольца жаровин, постоянно раскаляющих и без того сухой воздух. Послышались тяжелые низкие удары... Бум! Бум! Бум! Словно пульс колоссального сердца, вечного, неутомимого, расходящийся вибрациями до дна глубочайших ущелий. До каждого здания Кролл начал чувствовать страх. Настоящий. За свою жизнь он повидал немало ужасов, закаливших тело и дух, но никогда с самого детства он не ощущал настоящего, глубинного страха. Но вот он пришел, крадучий, словно вор, обошел все возведенные против него заслоны и вытащил наружу человеческие слабости Инквизитора. «Ты напуган», — сказал Навродоран, словно услышав мысли Инквизитора. «Здесь...» Нечего бояться, ответил Кроул, пытаясь отогнать ощущение. Ты заблуждаешься, покачал головой кустодий. И даже не пытайся бороться с тем, что чувствуешь. Они дошли до первых ворот, по обе стороны от входа стояли кустодии, такие же громадные и внушительные, как на Врадоран. Они не обратили никакого внимания на кроула и вообще были больше похожи на золотые статуи. Двадцатиметровые бронзовые ворота медленно распахнулись, и с темноты за ними полыхнула затхлостью. Над входом были написаны слова Эус сакрифико Nostrum Vitum». Каждая буква была высотой в два человеческих роста, безмолвные серого черепа в воздухе, что-то записывая, проверяя и растворяясь в темноте. Кустодия инквизитора Инквизитор вошли вовнутрь, ритмичные удары стали громче и объемнее, их источник вроде бы находился внутри громадных, уходящих в глубины колодцев, обрывки доносившихся даже сюда песнопений многократно отражались от сводов, летая между колоннами, словно соном призраков. Высокие арки, увешанные траурными знаменами Министорума и потемневшими от времени мечами, терялись во мраке. Земля под ногами дрожала. Было невыносимо жарко. Как только двери с мягким рокотом запахнулись за спинами путников, темнота стала подавляющей. Наврадаран показывал дорогу. Его броня была единственным проблеском золота в бесконечных тенях. Кроул лишь мельком замечал, что находилось в помещениях, через которые они шли. Шахты, уходившие в неведомую глубину. нефы и головокружительные высоты, ведущие в бесконечность. Громадные модели звездных систем и планетарии, вокруг которых суетились закутанные в мантии адепты. Жрецы в масках распростёрлись ниц перед ковчегами из черного золота, в которых хранились старинные доспехи и оружие, древние кости и сосуды из темного хрусталя. Инквизитор чувствовал, как горлу подкатывает холодный комок зарождающейся паники. Его дыхание снова стало быстрым и поверхностным. На него давили вся невероятность этого места и мучения, которыми оно было пропитано. Все это обрушилось на двух несчастных смертных, готовые погрести их здесь навечно, рядом с ним. Это ощущение совершенно не поддавалось объяснению. Кролл давным-давно не испытывал ничего подобного, но тем не менее ему становилось страшнее с каждым шагом. Ладони Инквизитора потели, и ему приходилось заставлять себя идти дальше. Навродоран молчал, он нависал над плечом Кроула, ведя его через крипты и трансепты. Тяжелые шаги Кустодия были столь же спокойными и мощными, как окружающие их базальтовые колонны. Вскоре им пришлось начать спуск по бесконечно длинным спиральным лестницам. Последние лучи света из надземного мира исчезли, и на смену им пришло мерцание тонких восковых свечей. Наконец, они добрались до еще одних дверей. Наврадоран махнул рукой, и створки сами собой разошлись в стороны, открывая проход в зияющую бездну. Инквизиторы Кустодии оказались на внутренней стене, примерно в двух сотнях метрах над землей. Кроул замялся на пороге, чувствуя, как остатки уверенности покидают его, но Страж Дворца жестом поманил его за собой, и Инквизитору пришлось подчиниться. За дверью находился балкон, всего около 3 метров шириной и около 10 длиной. Толстые пыльные шелковые драпировки свисали со всех сторон, вычерная гипсовая лепнина перил осыпалась под пальцами. Роскошные украшения оказались довольно хрупкими. Кроме них на балконе никого не было. «Узри», — сказал Наврадоран, — «предполагаемую цель своего заговора». Увидев то, что показал ему Кустодий, — Кролл на несколько секунд забыл о необходимости дышать. Когда возмущенные легкие все же заставили его втянуть воздух в грудь, его сердце забилось как сумасшедшее. Инквизитор схватился за поручни, словно боялся упасть. Спустя какое-то время он заметил, что его губы шевелятся, и понял, что читает молитву раз за разом. Слова сами собой слетали с губ циничного человека, давно отрекшегося от ритуального выражения своей набожности. Он увидел лестницу, поднимающуюся от южной стены огромного зала. Ступени, высеченные из серого мрамора, тускло поблескивали в скорбном полумраке. Многие из них потрескались и стерлись, но никто не стал их ремонтировать. По обе стороны лестницы виднелись знамена, они стояли ряд за рядом, будто какой-то мертвый вековечный лес, заполняя пространство столь громадное, что разум был не в состоянии его полностью охватить. Некоторые штандарты представляли собой окровавленные обрывки, свисающие с обгорелых древков, другие казались нетронутыми, стуго натянутыми на металлический каркас яркими полотнищами. На этих боевых знаменах были изображены скелеты, крылатые львы, пылающие мечи и ангелы в масках на клетчатом или цветном фоне. Все они были вышиты с огромным старанием. Клубы полупрозрачного тумана обвивали эти древки и осторожно касались полотен. Каждый штандарт покрывала пыль других миров. Целый ряд подразделений, чью память почитали в этом зале, уже перестал существовать. Их подвиги стали частью легенд, а земной путь воинов был давно окончен. Другие же по-прежнему продолжали сражаться в вечной войне среди звезд, пока древние знамена гнили здесь, в темноте. Многие эмблемы, очень многие Кролл даже не узнал. Разумеется, никто из живущих не смог бы запомнить всех. Инквизитор стоял над бесконечным полем памяти, карикатурным И избыточным проявлением вселенской тоски высоко вверху порхали ангелы с детскими лицами и распыляли благовонный дым из пузатых кувшинах на длинных цепочках. По их металлическим щекам стекали серебристые дорожки слез. Они сновали из стороны в сторону над всем этим мрачным пейзажем. Их стальные шарниры щелкали и дергались, подчиняясь сложным контрольным механизмам, заставляя их плавно менять направление оставляя за собой едва заметный дымный след, постепенно поднимавшийся к искусственному небу. Стены громадного зала терялись во тьме, их серая кладка сливалась с завесой тумана. Кроул смог разглядеть лишь колоссальные изгибы несущих арок, освещенные светом фонарей очертания колонн и смутные контуры нефов и пределов. В тенях двигались фигуры людей. Их здесь были многие сотни, и это по меньшей мере. Все они носили золотую броню кустодиев, наконечники копий стражей сверкали, будто звезды в этой рукотворной бездне, но все лестницы куда-то ведут. Это поднималось и заканчивалось в дальнем конце зала, постепенно растворяясь во мраке, из которого появлялись, наконец, сами врата, проход на ту сторону. Это творение было столь безумно изощренным, Даже для планеты, погрязшей в сумасбродстве и излишестве, что Кроул едва не лишился сознания. Кроул, как и любой образованный человек в Империуме, знал конструкцию врат. Чистейший адамантий, трижды прокованный, покрытый керамитом, усиленный титановыми сплавами, а потом облицованный целыми гектарами золотых пластин. Эта громада нависала над полями священных знамен, возвышаясь над землей на добрых полкилометра и сияла так же, как доспехи защитников дворца. На створках был изображен сам повелитель человечества, облаченный в броню, полный сил и внушающий непреодолимый трепет. Он поражал копьем и кромкой щита Хоруса в облике громадной змеи. Все это было в окружении зодиакальных животных и оккультных символов. У основания врат несли молчаливую стражу множество воинов Адептус Кустодис. Они держали оружие наготове, а шлемы сливались в сплошном золотом сиянии. По обе стороны от входа, наполовину скрытые густыми тенями, стояли два боевых титана класса Разбойник. На свисавших с орудий знаменах чередовались эмблемы Адептус Терра и Адептус Механикус, Тронного Мира и Мира Кузни. Эти два бдительных сторожа возвышались в гулкой темноте зала, неподвижные, но от этого не менее жуткие. Огни в их головах кабинах грозно пылали. «Сейчас ты видишь», — мягко сказал Наврадоран, — «самое святое место во всем Империуме. Ты лицезреешь стражей зримых и чувствуешь стражей незримых. Твое сердце колотится, ты потеешь». «Единственным твоим желанием остается пасть ниц и верить в свою душу тому, кто обитает дальше». «Все было именно так. Кроул попытался успокоить дыхание». «Это при том, что ты, Кроул, являешься членом одного из священных орденов», — продолжал Кустодий. «Тебя учили подавлять слабости тела и разума». «Ты прошел самые суровые испытания, и проживаешь каждый день со сознанием, какие ужасы ждут нас, если мы не выстоим». Инквизитору казалось, что Наврадоран говорит про какого-то другого человека. Воздух вокруг был густым и наэлектризованным, наполненным дымом благовоний и пылью, скопившейся на священных знаменах. «И ты хочешь сказать?» – слегка наклонил голову Наврадоран – что оружие, привезенное на одном единственном корабле и переданное какому-то кровавому культу, может угрожать этому месту, тому самому месту, где сражался Ангел, где были сокрушены и обращены в бегство темные орды? Ничто не могло пробить эти врата. Никакая мощь, никакая сила, никакой разум не справились бы с этой задачей ни тогда, ни сейчас. «Никогда-либо!» «Если Фелиас так думал, он ошибался!» «Продолжил Наврадоран!» «Если ты продолжаешь с ним соглашаться, то также заблуждаешься!» «Когда избранные соберутся перед вратами, они будут в большей безопасности, чем где бы то ни было в священном царстве человеческом!» «Это последний бастион!» «Последняя крепость на пути вековечной тьмы!» «Так ты привел меня сюда!» Кроул с трудом заставлял язык шевелиться, чтобы показать все это. «Я привел тебя сюда, чтобы показать, как обстоят дела на самом деле». «Ты был по ту сторону?» «Да». Кроул хотел спросить еще кое-что. Несмотря на все свои тренировки, ему отчаянно хотелось знать – Какие ощущения испытал Кустодий, находясь за вратами? Даже отсюда он чувствовал титаническую мощь, заточенную внутри, от которой у Инквизитора кружилась голова и начинала подташнивать. Он заставил себя собраться. Но угроза все равно существует. Фелиас занимался этим куда дольше, чем я или ты. Он считал, что врата были целью. «Это место создавалось, чтобы отражать удары армии», — ответил Навродаран «Его не просто так охраняют титаны, ибо это единственный путь внутрь. Но ты же знаешь Терру, Инквизитор. Ты знаешь, что всегда есть подземные, обходные пути». И тут Кроул наконец понял. Он еще раз взглянул на громадное пустое пространство под ногами безмолвных титанов... «Все внимание будет сосредоточено здесь», — сказал он. «Мы не можем следить за каждой трещиной в каждом проходе. Миллионы людей вошли во дворец, и лишь крохотная доли будет дозволено ступить сюда. Но следить нужно за всеми, и это ограничивает нас еще сильнее». «Но вы же можете. Я мог бы многое тебе показать, Инквизитор, если бы у нас было время. Например, шахты» проходящие под основаниями древних гор, чью глубину никто никогда не измерял, или целые города, погребенные под склепами наших соборов, в которых еще теплится жизнь и хранятся реликвии, ради обладания которыми целые звездные секторы были бы готовы вступить в войну. Я мог бы показать тебе тоннели, прорытые 10 тысяч лет назад, да так и не запечатанные». «Думаю, ты понял картину». Кролл все еще не мог отвести взгляды от титанов. По какой-то причине, стоя тут, без движения, среди теней, они казались даже более могучими, чем на поле боя. Но я не знаю, что делать. Он покачал головой, пытаясь вспомнить, не пропустил ли какой-то подсказки, скрытой в словах Фелиаса. «Я тоже», — ответил Кустодий. «Ни один из моих агентов не смог подобраться к ним». Кроул наконец отвел взгляд от поля с флагами. Оно приземлилось в схалаксе. Задумчиво пробормотал он. И двигалось оттуда куда-то сюда, стараясь оставаться в тенях. А «Его необходимо найти, но даже тогда мы не приблизимся к нашей настоящей цели», — горько рассмеялся Кроул. Оно убежало от него, понимаешь, выскользнуло сквозь пальцы. Он без сомнения ищет его столь же упорно, как и мы. Инквизитор покачал головой, будто укоряя себя. «Нет, ты был прав тогда, когда мы впервые встретились. Ключ к разгадке... убийства, число которых росло с момента появления твари. Я не хотел в это верить, было бы слишком просто. Но после Схалакса... мое мнение поменялось. У меня есть полный каталог мест, где совершались убийства». «Целую неделю мои ученые изучали записи, пытаясь выявить закономерность». «Они ничего не найдут», — заверил Кустодия Кроу. «Или не поймут, что нашли». «Твои люди проводят всю жизнь в этих храмах. Вы понятия не имеете, как выглядит жизнь за стенами». «В таком случае, хорошо, что ты с нами, Кроу». «Покажи мне, что у тебя есть». Инквизитор улыбнулся и в последний раз окинул взглядом сумрачную лестницу внизу, тут же ощутив призрачное давление на виски. «Но мне слишком тяжело находиться так близко к нему», – прошептал он. «Не понимаю, как вы это выдерживаете?» Наврадоран взялся за тяжелую штору, проходящую по периметру балкона, и скрыл это скорбное зрелище от глаз Инквизитора. «А я?» – сказал он. «Не понимаю, как человек может жить без этого». Это было впервые, когда Хейган отказался выполнять приказ. «Он же еретик, Миледи!» – заявил сержант. «Он знает, где находится логово тех, кто совершает убийство», – сказала Спиноза. «Тогда прошу прощения. Выбейте из него эту информацию, и мы всяко сумеем ею воспользоваться. Если получится, свяжитесь с лордом Кроулом и вызовите побольше наших верных солдат, которым можно доверять. Как мне ее выбить? Мы здесь у него в плену». И ты сам понимаешь, сержант, у нас не осталось времени. Лорд Кролл считал, что оружие должно активироваться, когда процессии достигнут врат. И мы видели, кто собирается его использовать. Хазат молчала. Она скорчилась в углу камеры, обхватив руками колени. и перевязали раны, но выглядела она все равно плохо. Несмотря на все навыки, она ослабла от затянувшейся попытки выжить во враждебном подулье. Остальные штурмовики из отряда Хейгана также предпочитали сохранять молчание, дав сержанту говорить от их имени, но у всех на лицах было написано, что они думают касательно заключения Союза со слезами Ангела. «Я видел, что делают эти люди, миледи. Хейган явно чувствовал себя неловко перечь ей, но не желал уступать. И вы тоже. Мы с моими солдатами давали клятвы, а вы просите нас их нарушить». «Я ни о чем не прошу», — отрезала Спиноза, обводя взглядом остатки своего отряда. Они все были потрепаны, но в целом могли сражаться. «Послушайте, я не доверяю этому человеку. Он закоренелый грешник и получит по заслугам. Но сейчас, прямо сейчас у нас есть более важная цель, та, которую преследовал Лорд Кроул. Если у него получится сделать то, что он хотел, он будет ждать нас на месте». Но если мы не будем действовать, то поставим под угрозу все, что он сделал. У Лерминтова сотни солдат. Может даже больше, чем было в том зале, но вы все видели, как они сражаются. Это работяги и бедняки из Ульев, они солдаты. И за кого они сражаются, Меледи? За самих себя. И в этом их грех. Но в данный момент наши цели совпадают. Нам нужно присоединиться к их охоте на несущих боль ксеносов после чего все сможет вернуться на круги своя. Это опасно, миледи. Жизнь вообще опасна, сержант. Но разве не за это мы ее так любим? В этот момент на лице Хейгана появилась его обычная полуулыбка. «Трон, я вот сразу понял, как вас увидел», – пробормотал он. «Я сразу сказал, что вы тут всем покажете?» «Это темные Эльдары», – наконец нарушило молчание Хазат. Для охоты на них потребуется нечто большее, чем эти отбросы. И больше, чем ты, больше, чем я. Гротески не те, кто управляет этим. Их не может быть много, сказала Спиноза. Был же всего один корабль. Хазат презрительно рассмеялась. Ха -ха, тот, которого нам показали, не был привезен из космоса. Я сразу сказала Лерминтову. Его сделали. Здесь, на Терре. Неделю назад, максимум две. Сейчас их могут быть десятки или сотни. И они не самое худшие. Никогда не доводилось драться с их ведьмами, дознаватель. Пока нет. Но я смогла противостоять Ассасину Шобы. Поэтому наверняка справлюсь и тут. Спиноза снова обвела всех взглядом. Нам вернут оружие и броню. Армия Лерминтова уже выдвинулась, а мы к ним присоединимся. Довольно разговоров. Помните свои клятвы и поднимайтесь на ноги. «Времени мало». Штурмовики встали, все возражения были пресечены абсолютной властью приказа Инквизитора. Хазат поднялась последней. «Так куда нам?» – спросила она. «Армингант, знакомое название?» Хазат покачала головой и прошла к двери. «С чего бы?» – бросила она. «Это же не мой мир, а твой». «Твой мир?» «Возможно, теперь оно так и было». «Как же быстро она согласилась с этой мыслью».